Глава 15. «Милана, здравствуйте!» — приветствовал я Бобровскую, заглянув в знакомую Лаборанскую. «Рад вас видеть!» «Здравствуйте, Кеннер!» — улыбнулась она в ответ. «Заходите, чайник вот-вот закипит!» «А я вас уже потерял!» — заявил я, устраиваясь в своем привычном кресле. «Каждый раз прихожу сюда и каждый раз вижу объявление, что факультативное занятие откладывается!» «Я уезжала!» — объяснила она. «И не успела вернуться к началу занятий!» Поскольку мой факультатив не пользуется особой популярностью, деканат не стал сильно возмущаться. Надеюсь, что и вы меня простите. — Да я вовсе не в претензии, — махнул я рукой. Просто не знал, куда вы подевались, вот и беспокоился. — Госпожа дала мне довольно сложное задание, — немного смущенно сказала она. — Вот и пришлось задержаться, но я ничего про это не могу рассказать, извините. — Даже мысли не было что-то у вас выпытывать, — покачал головой я. «И так понятно, что без Марены дело не обошлось, а про нее лучше не знать ничего лишнего». «И от кого я это слышу?» — искренне засмеялась Милана. «Ну, я же не стараюсь узнать что-то лишнее, только то, что она сама готова рассказать». Я слегка смутился. «И на стороне тоже не пытаюсь что-то про нее раскопать. Не хочу, чтобы это выглядело так, будто я лезу в ее личную жизнь». «При всем вашем любопытстве в тактичности вам не откажешь», — кивнула она, снова становясь серьезной. Это очень мудрое поведение, учитывая, о ком мы говорим. Хотя госпожа на удивление хорошо относится к смертным, с ней ни в коем случае нельзя забываться. Но довольно об этом. Пора начинать занятия, раз уж все студенты здесь. В этом месте она немного посмеялась. «Я этого, наверное, так и не смогу понять», — покрутил я головой в недоумении. «Почему студенты сюда не ломятся? Ну, пусть не все ломятся, но то, что сюда хожу только я один, это просто необъяснимо». «А что ваша жена на эту тему говорит?» — с любопытством спросила она. — Моя жена совсем не пример, Милана, — укоризненно сказал я. — Вы рассматриваете нас как отдельных людей, а это неправильно. Вы смело можете считать, что она тоже к вам ходит. — Пожалуй, вы правы, Кеннер, — признала она. — Лена действительно не пример, вас нельзя рассматривать отдельно. Могу даже предположить, что она тоже балуется с эссенцией, как и вы. — Откуда вы узнали про эссенцию? — потрясенно спросил я. — Вам Марена например рассказала? — — Нет, госпожа, я ничего про вас не рассказывала, — покачала головой она. — Я сама вашу эссенцию вижу. Мой дар ведь как раз и состоит в том, что я вижу то, что обычные люди не видят. И в частности, я вижу не только то, что эссенция у вас есть, но и то, что вы ее пытаетесь структурировать. Не очень дальновидное решение, по моему мнению. — Мне просто приходится этим заниматься, — хмуро признался я. — Не собираюсь допытываться о причинах, — подняла руки она, — всего лишь высказал свое мнение. Я просто слышала, что эссенция опасна. Она опасна не сама по себе, а тем, что нас родни наркотику. И именно так кивнула она. Но, знаете, Милана, с тех пор, как мы стали заниматься структурированием эссенции, мы начали гораздо лучше понимать силу. Наше владение улучшилось прям скачком, и я вовсе не имею в виду какое-то использование эссенции. Дошло даже до того, что Генрих Менский заявил, что мы его переросли, а он по факту является очень сильным боевиком, причем старшим. «Вот как?» — удивилась она. «В самом деле, очень интересный эффект. Я никогда ни о чем подобном не слышал, но если подумать, то это не так уж удивительно. Такая близкая связь с чистой силой вполне может улучшить понимание мира на интуитивном уровне. Но все же, будьте осторожны. Мы, конечно, слишком мало знаем об эссенции, но все, кто о ней хоть что-то знает, в один голос советуют держаться от нее подальше». «Расскажите, пожалуйста, об эссенции Милану», — попросил я. «Все, что вы сами об этом знаете. Это, конечно, немного не соответствует теме наших с вами занятий, но для меня этот вопрос очень важен». «Понимаю вас», — она надолго задумалась, вспоминая. «Похоже, что я знаю не так уж много», — наконец слегка виновата сказала она. «Самый важный факт состоит в том, что эссенция воли — это чистая, еще не связанная сила, и, адаптировав ее к себе или себя к ней, в общем, получив с ней некое сродство, можно делать практически что угодно». Огромные возможности сразу и даром. Неудивительно, что ее считают наркотиком. Драгана как-то рассказывала мне про теорию, что где-то существуют области несвязанного сияния, которое еще не перешло в материальную форму, и если туда каким-либо образом попасть, то это сияние может быть использовано для чего угодно, для сотворения своего уголка мира, например. «Я знакома с этой теорией», — кивнула Милана, «но это просто фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью». Если не связанное сияние где-то и есть, то оно нам в принципе недоступно. Дело в том, что в нашей Вселенной манифестацией Госпожи Рассвета является пространство. Воля Госпожи воплотилась именно в пространство, а из энергии этого пространства, ее еще называют энергией вакуума, родились элементарные частицы вообще всего в нашей Вселенной. Точнее говоря, создание пространства породило нашу Вселенную, и она в определенном смысле есть Госпожа Рассвета, вечно летящая в ночь. Таким образом, несвязанное сияние означает присутствие пространства, а в нашей Вселенной такого места, разумеется, нет. Звучит и в самом деле логично, признал я. А когда сила пришла в наш мир, она пришла в свободной, несвязанной форме. Но для нее просто не оказалось достойного воплощения, потому что наш мир уже был создан и вполне самодостаточен. Драгана упоминала, что сила строит какие-то циклопические структуры в пустоте волопаса, вспомнил я. — Это для нас они циклопические, — усмехнулась Милана. — А для сил это мелочь, не стоящая большого внимания. Сила у нас присутствует чисто номинально, в виде слабого поля. Вам приходилось слышать о мире полуночи? — Совсем немного, — признался я. — Буквально на уровне упоминаний, что вот есть такое место, куда сложно, но можно попасть, и что там много странного, но люди там тоже живут. — Тогда вы знаете почти все, что нам о нем известно, — кивнула она. — Но я так и подумала, что вы о нем знаете. Я ведь ради интереса побывала в вашем хранилище и оставила на хранение кое-какую мелочевку. А там воспользовался случаем рассмотреть ваших крокодилов. Забавные игрушки я была просто очарована. Примитивной, конечно, но определенно производит нужные впечатления на посетителей. И что меня в них особенно заинтересовало, так это то, что они работают на эссенции и при этом удивительно похожи на твари, которые называют себя кхи-играш-кша. Вывод, что вам что-то известно о мире полуночи напрашивается естественным образом. «Полуночь сама по себе меня не особенно интересует», — вздохнул я. «Хотя история Хиграш-Кша, которую мне рассказала Марена, и в самом деле чрезвычайно поучительна». «Марена? Рассказала вам?» — с удивлением переспросила Милана. «Знаете, я не устаю поражаться, насколько благосклонно она к вам относится. Не откройте секрет, за какие все-таки заслуги?» «За мою наглость», — слабо улыбнулся я. «Шутка». «Сам удивляюсь, но выяснять у госпожи ничего не собираюсь. Моей наглости тоже есть предел». «Не сомневаюсь в вашем уме», — усмехнулась она. «Так вот, возвращаясь к силе, она большей частью осталась в мире полуночи, в странном месте, когда-то созданном сиянием с неясной целью, то ли как место для экспериментов, то ли в качестве какого-то хранилища. Сейчас это понять невозможно, потому что с приходом силы мир полуночи сильно изменился. Если наш мир — это мир сияния, в котором сила присутствует чисто номинально, то полуночь — это мир силы. Впрочем, сияние там тоже присутствует, но роль его невелика. Летящая отдала тот мир силы, и сила там является полноправной хозяйкой. Но поскольку мир уже был создан, и сила лишь приспособила его для себя, ее потенциал остался во многом неизрасходованным и присутствует там в виде эссенции. Вот, собственно, и все, что я об этом знаю. Насколько я понял, пользователь эссенции гораздо сильнее нашего владеющего. Учитывая, что эссенция это концентрат силы, в этом нет ничего удивительного, пожала она плечами. Вы поэтому заинтересовались эссенцией? У меня как-то не сложилось впечатление о вас, как о ком-то, кто унался бы за дармовой силой. Я имел неосторожность повздорить кое с кем оттуда, неохотно признался я. Так получилось, у меня просто не было другого выхода. Ах, вот оно ну что. — понимающе покивала она. — Тогда в самом деле освоение эссенции будет для вас самым простым и быстрым вариантом. — То есть вы хотите сказать, что есть и другие варианты? — Они есть, — с улыбкой подтвердила Милана. — Вы можете возвыситься, например, хотя высшим тоже не просто совладать с пользователем эссенции. Сильный высший вполне способен справиться с тамошним восходящим, но наверняка сказать сложно, результат будет зависеть от многих факторов. Она посмотрела на мои кислые выражения и решила все-таки объяснить подробнее. Это не так уж сложно понять. Если вы попытаетесь сражаться с пользователем эссенции как владеющий, то вы проиграете просто по той причине, что ваш противник будет оперировать более высокой концентрацией силы. К тому же эссенции представляют собой полный набор аспектов силы, а не тот жалкий отблеск, который присутствует в нашем мире. Восходящий сможет проломить любую вашу защиту. Вам придется либо тоже воспользоваться эссенцией, либо противопоставить ему что-то другое. «Что-то другое?» — переспросил я морщий лоб в попытке понять, о чем она говорит. Остается очевидно только два варианта — либо сияние, либо что-то свое. Но воспользоваться сиянием вам вряд ли получится, оно недоступно для прямого использования. Тогда что вы имеете в виду под своим? Вы же помните закон сохранения энергии? Ежели силы действия все вместе при совокупиться, то в ином месте оно и же количество непременно отнимется, решил пошутить я. Ну, это совсем уж древнее определение, где вы только его раскопали, засмеялась Милана. Да, если не считать архаичной формулировки, именно так этот закон и звучит. Школьники в такой форме его и учат, вот только проблема в том, что закон сохранения энергии не верен. Или, если сказать точнее не полон, в академиуме теоретики этот вопрос подробно разбирают. Но боевиков подобными деталями не загружают, считается, что это им ни к чему. «Неверен», — тупо переспросил я, осились понять, как может быть неверен один из самых фундаментальнейших законов мироздания. «Он неверен для высших», — объяснила она, с улыбкой наблюдая мое ошарашенное выражение. «Думаю, не открою особой тайны, если скажу, что именно так и происходит экзамен на десятый ранг. Аспиранту предлагается совершить действие, нарушающее закон сохранения энергии». — Мне что это за действие? — непонимающе приспросил я. — Например, вот такое. — улыбнулась она, зажигая световой шарик. — Что вы можете о нем сказать? — Он светит, — озвучил я очевидный факт. — И поле силы совершенно не дрогнуло, когда вы его зажигали. — Оно не дрогнуло, потому что я не воспользовалась силой. И, конечно же, я не обращалась к сиянию, а зажгла этот свет своей волей. Я не беру никакой энергии из мира, но этот шарик, тем не менее, излучает фотоны. И это является признаком высшего. Совершенно верно, подтвердила Милана, гася шарик. Умение воплотить свою волю является основанием для присвоения 10-го ранга. Там немного сложнее, конечно, но в целом это и есть главное требование. А единство? Владеющий одиннадцатого ранга должен обладать способностью вообще не обращаться к силе. То есть не просто продемонстрировать это в какой-то простейшей форме, а полностью полагаться на свою силу. А вот когда его воля становится достаточно сильна, чтобы перейти в духовную форму и выжить при этом, то это 12-й ранг. Но поскольку никто в истории не обращался за получение 12-го ранга, то в реальности ранги кончаются на одиннадцатом. м Спасибо за объяснение, Милана, вздохнул я. Получается, что эссенция для меня единственный вариант. Я вам это сразу сказала, она посмотрела на меня с сочувствием. Но все же не забывайте, что она опасна, и будьте очень осторожны. Сегодня мы принимали родственников, к нам в поместье приехали Беремир с Владой. Когда мы устраивали в поместье неформальный прием для своих в честь новоселья, к правил еще путята, и приглашения не разумеется, не получили. Правда, правил он уже скорее формально. Тогда как раз и случилась история с его болезнью, но в любом случае наши отношения были слишком неопределенными, чтобы приглашать их в числе близких друзей. Ну а после того гостей в поместье мы практически не принимали, Вот так и вышло, что они оказались у нас впервые. Мы провезли гостей по всей территории, кроме, разумеется, области источника. Откровенно говоря, смотреть было особенно не на что. Территорию мы пока еще полностью не облагородили, да и поздняя осень на грани зимы как-то не способствовала любованием видами. Так что показ ограничился обязательным объездом территорий, а затем мы немедленно перешли к следующему пункту программы, то есть к семейному обеду. Как вам наше скромное гнездышко, Беремир? — поинтересовалась мама. — По-хорошему завидую, — признался он. — Прекрасное место. — Да брось, — удивился я. — Тебе ли завидуют с вашим-то поместьем прямо в черте города? — Знаешь, не все вблизи выглядит так же хорошо, как со стороны, — ответил он. — Поместье в черте города дают не так уж много преимуществ, а вот проблем создает немало. Начать с того, что безопасность в городе обеспечить не так-то просто, да и вообще проблем много. Приходится ведь взаимодействовать с городскими властями. А у них вовсе нет задачи сделать нам жизнь проще, скорее наоборот. А главное — это размер участка. В городе никто не позволит владеть таким участком земли, как у вас. Впрочем, и за городом вряд ли кому-то удалось бы получить участок таких размеров. Это еще почему не удалось бы получить? Потому что князь столько земли больше никому не даст. Ты же знаешь базанинах? Это те, кто артиллерию производит, и у которых наследник главным инспектором в ратном приказе? Знаю, конечно. Айда с будку своим самоходную платформу по контракту дружин поставляет. Ну и я там тоже немного отметился. Да-да, немного отметился. саркастически хмыкнул беремир. В общем, с базанинами на днях случилась такая история. Решили они переехать за город, и в департаменте земельных угодий им предложили участок в четверть квадратной версты. Вот у вас какого размера участок? Около двух с половиной квадратных верст. Ответил я, уже всерьез заинтересовавшись свежей сплетней. Дмитрий Базанин возмутился, что предложенный участок слишком мал, а чинуш просто развели руками. Сказали, что, мол, есть еще один участок, вдвое меньше, а больше ничего нет. И если он хочет участок побольше, то пусть идет к князю. Дмитрий пошел, а князь его послал обратно в департамент, сказал, сам решаясь с чиновниками. Если говорят, что ничего лучше нет, значит нет. Базанин тогда скандальт начал. Мол, какому-то Орди чуть ли не три квадратных версты отдали, а еще неизвестно, чье семейство для княжества важнее, у кого заслуг больше. Князь ему и выдал. Ты, говорит, на своей железке столько сверху накручиваешь, что чиновники за сердце хватаются. Зато Орди по княжским контрактам без прибыли работает. Роман твой зачем вратным сидит? Чтобы взятки раздавать? А вот Орди ни одной взятки никому не дал. Может быть, потому что не пытается лишнего сказны тащить?» Ты, говоришь, сначала поработай на княжество, как орди. тогда и поговорим про твои пожелания. Заодно и на взятках сэкономишь». В общем, Дмитрий так ничего не добился. Взял, что дали, с тем и ушел. «Не сказать, что история так уж меня порадовала, но сделать тут ничего нельзя. Такие истории происходили и происходить будут. Но на всякий случай я отметил для себя базанинов как вероятных недоброжелателей». «Ты в самом деле по княжеским контрактам без прибыли работаешь?» полюбопытствовала Влада. Интересно, что вопрос задала Влада, а не беримир Я все больше склоняюсь к выводу, что именно она и управляет всей деловой активностью семейства. И у нее это, похоже, неплохо получается. Ну, у нас много контрактов и по всем условиям разные, пожал я плечами. Но, вероятно, князь имел в виду контракт на поставку новых бронеходов. Там у нас действительно норма прибыли небольшая. Не нулевая, конечно, но небольшая. 5%, если тебе интересно. Мне интересно, улыбнулась она. Тяжелый бронеход обходится казне в 16 тысяч. 18. Новые чуть подороже. Я уже понял, каким будет следующий вопрос, так что сразу отвечу. Контракт подписан на 2 тысячи машин с опционом еще на 4 тысячи. Поначалу собирались подписать на меньшее количество, но князь в последний момент приказал увеличить поставки вдвое. 36 миллионов гривен, мгновенно посчитала она, плюс опцион на 72 миллиона и 5% от этого чистой прибыли. — Хотела бы я также безвозмездно поработать на княжество. Ну, Дмитрий в своем предыдущем контракте как-то умудрился воткнуть 60 с чем-то процентов прибыли. Глупость несусветная, по-моему, князь нормой прибыли в казенных контрактах всегда интересуется. Князь чиновников уволил, конечно, и для себя отметочку сделал. Базанину тот контракт еще не раз и кнется. — С Базанином вопрос ясен, — улыбнулась она. — А с тобой все гораздо интереснее. — Вот как у тебя получается всего лишь на одном контракте заработать огромную сумму, а главное — выглядеть при этом филантропом, который бесплатно трудится на благо княжества? «Надо просто работать честно не пытаться залезть в казну двумя руками», — в ответ улыбнулся я. «С нашим князем такие фокусы плохо проходят. Он ведь и наш контракт приказал подписать только после аудита себестоимости. Но вообще не тебе тут скромничать, у тебя тоже есть чему поучиться». — Мама, а ты знаешь, что та комбинация с акциями голубой кошки — это как раз работа Влады? — Комбинация, — не поняла мама. — О чем ты говоришь, Кенни? — Влада отдала нам четверть завода хомских, как выкупную долю деда, а в результате стоимость предприятия увеличилась вдвое. Если бы мне кто-нибудь сказал, что на простом возвращении долга можно заработать вдвое больше, чем отдаешь, я бы посмотрел на него, как на сумасшедшего. — Умница девочка, — мама с улыбкой посмотрела на Владу. Я тут как-то подумала и решила что Кеннер, наверное, пошел все-таки в Хомских. Ренские, пожалуй, простоваты. Прадед мой Кеннер был вообще простой, как лом. Вот я как раз Ренская, а мой Кеннер для Ренских слишком уж умен. Гляжу на вас с ним и сразу вижу фамильное сходство. Кстати, на днях будет объявление Влады официальной наследницей. Небрежно, как бы между делом, сказал беримир «Поздравляю, Влада!» — обрадовался я. «Не уверена, что стоит с этим поздравлять», — вздохнула она. Жених ей, сразу же догадалась мама. — Уже начали кружиться, — поморщилась Влада. — Как-то пронюхали, что ли. — Говори всем, что все вопросы с твоим браком будет решать отец, — посоветовал я. — Пусть ему комплименты говорят и цветы дарят. Беремир заулыбался. Идея ему явно понравилась. — Но вообще очень своевременное решение даже немного запоздало, — добавил я. — Князь у меня уже интересовался, мол, долго еще беримир будет со своей Владой мутить. — Я ему ответил, что ты ничего не мутишь. Проблем пока в упрямых старейшинах, а так ты сразу же объявишь наследницу. Бермир вместе с Владой совершенно одинаково скривились. — Я же вам говорил, что мимо князя ничего не проходит. Что вы удивляетесь? А Влада далеко не серая мышка, ее он давным-давно заметил. Меня только удивляет, какой путяту с Иваном Родином уломали. — До отца особо уламывать и не пришлось. Все старейшины знают ту историю с выходной долей Доняты и что только благодаря Владе ее благополучные с выгодой решили. Так что отец просто не мог возразить, она же его ошибку исправила. Ну а раз отец смолчал, то Иван не стал возражать. В общем, решение с выходной долей всем рты заткнуло, иначе Владу так просто не приняли бы. Женщина в качестве главы фамилии, сами понимаете, как к этому относятся. «У Нижаны чермной неплохо получается», — заметил я. «Я с ней только шапочно знаком», — Беремир с интересом посмотрел на меня. — Как она? — Ураган, — усмехнулся я. — Ты либо прячешься, либо тебя уносит.